Глава 19. Иерусалим, Тель-Авив, Стамбул. Наше время. В 4.30 утра за окном пропел Муэдзин. Отцовский дом находился в нескольких минутах ходьбы от стены плача и в горы рядом с мечетью. Проснувшись, Илина услышала говор израильских патрульных на площади у мечети. Прежде он ее раздражал, но теперь порадовал. Как бы то ни было, эти ребята задержали преступников, ворвавшихся в дом отца. Пытаясь добрать часок, который не доспала, Элина мысленно вернулась к перипетиям вчерашнего дня. Вечером в гостиницу вернулись Нинель Николаевна, Мойша и Лидия. Элина удивилась, когда увидела, что с ними пришел Ердын на Нинель Николаевна все объяснила, они встретились возле стены плача и вместе отправились в храм, где, как и говорила Кинджи, работал его друг-реставратор. Тот специально для них провел экскурсию, благодарность за это Нинель Николаевна упросила Бейлу подыскать для турка свободный номер. Комната нашлась, и Эрдына Кинджи поселился в гостинице. Во время ужина он досаждал Элине ухаживаниями, из-за чего в грубой форме был послан Богданом спать. В тот же вечер случилось еще одно знаменательное событие. Нинель Николаевна поделилась с Элиной тем, что у Моиши и Лидии возникла взаимная симпатия. Она с облегчением констатировала, что увлеченность Богданом у девочки безвозвратно прошла. Находясь между сном и явью, Илина думала о Богдане, и в этом пограничном состоянии он казался ей милым и добрым человеком, которого она могла бы влюбиться. Ровно в восемь Элина поднялась, сходила в душ, нашла в шкафу свое платье, которое носила, когда жила в Иерусалиме, и вышла к завтраку в скромный ресторанчик отеля. Помимо четырех ее попутчиков, там было еще несколько постояльцев, двое англичан, американец и три африканца. Для Элины и ее друзей Бейла сдвинула два обеденных стола. Таким образом, им удалось поговорить и обсудить планы на ближайшее время. Элина и Богдан объявили, что тем же днем отправляются в Тель-Авив, чтобы улететь в Стамбул. Об этом они условились вечером, решив забрать на почте пергаменты Луки. Нинель Николаевна согласилась лететь вместе с ними, чтобы увидеть подлинник пергамента и завершить его перевод. Фирдына и Кинжи не посвятили в тайные подробности, но он все равно увязался с ними, сославшись на то, что у него дом в Стамбуле. Бейлу посоветовала им не брать такси, а доехать до аэропорта Бен-Гурион на автобусе, что было на порядок дешевле. По опыту совместного проживания Илина знала Бейлу как практичную женщину, которая умела экономить семейный шекель. После завтрака Илина и Богдан отправились в полицейский участок. Там, в кабинете следователя капитана Шауля Каради, у нее состоялся разговор, который во многом упростил ей жизнь. Нападение на Павла Когана – Шауль Каради переложил с места на место папки и выбрал нужную. «Кем приходитесь пострадавшему?» «Я его дочь». «Пожалуйста, предъявите свой документ». Элина протянула паспорт, он заглянул в него и тут же вернул. «Что именно вас интересует?» «Удалось выяснить личность нападавшего? Чуть подумав, следователь осведомился. «Имеете отношение к правоохранительным органам?» «Служила в военной прокуратуре». «Ага, это хорошо» он улыбнулся. «Значит, коллега». «Так что вам стало о них известно?» повторила Илина. «Оба задержанных, закоренелые преступники и, как подтвердила дактилоскопическая экспертиза, не раз отбывали срок. Но самое примечательное заключается в том, что эти двое являются адептами радикальной группировки «Армия в Возмездия». «Так я и знала», вырвалась у Илины. Шауль ради внимательно ее оглядел. «Так, может, поделитесь?» «Лучше созвонитесь с турецким следователем. Его имя Айзак Таскиран. Знаете номер телефона?» Взяв ручку, следователь приготовился записать. «Нет, не знаю, но вам не составит труда найти его телефон в полицейском департаменте Ялова?» «Конечно же нет». Шауль Каради записал имя Турка, поднял глаза и пристально взглянул на Елину. «И все-таки, расскажите суть дела, хотя бы в нескольких словах. Два убийства на круизном лайнере «Олимпик». «Не тот ли это корабль, что шел из Бургаса в Тель-Авив и затонул позапрошлой ночью? Неужели вы приплыли на нем?» «Имел такое удовольствие», — обронила Илина и предупредила. «Когда будете говорить с Таскираном, он может рассказать кое-что, не относящееся к делу об убийствах. Например», — заинтересованно придвинулся следователь. «Он скажет, что я подлежу экстрадиции в Бургас. На каком основании?» В ответ на этот вопрос или не пришлось описать ситуацию в подробностях и деталях. Выслушав ее, Шауль Каради открыл в компьютере базу данных и через минуту сообщил. «Вас в розыске нет. Возможно, ориентировка была направлена на Олимпик», — предположила Илина попросила. «Не могли бы мне дать лист бумаги?» Протянув бумагу, Шауль Каради спросил. «Что собираетесь писать?» «Встречное заявление на Захаре Панчева, как я уже говорила». Он похитил и удерживал меня в своей квартире. Мудрое решение в сложившейся ситуации», — одобрил следователь. «Но только в том случае, если у вас есть доказательства. Аудио и видеозаписи на телефоне», — говоря, Илина выводила первые строки заявления. «Что в них? Домогательство и угрозы. «Прекрасно», — он протянул карточку. «Файлы перешлите на этот электронный адрес. Я приобщу их к делу и свяжусь с болгарскими полицейскими». «Тогда у меня вопрос», – она подняла глаза. «Я смогу уехать из города? Имейте право свободно передвигаться, при крайней необходимости я с вами свяжусь». Дописав заявление, Илина оставила следователю свой телефон и попросила держать ее в курсе относительно отцовского дела. На этом они простились. Однако Илина забыла предупредить Каради, что не жаждет болгарской крови, достаточно того, чтобы Захаре Пенчев не имел никаких претензий. — Что теперь? — поинтересовался Богдан, когда они вышли из полицейского участка. — Заберем остальных и поедем на центральный автобусный вокзал. По дороге купим электронные билеты на самолет до Стамбула. Элина хлопнула в ладоши. — Хорошо, без багажа. нечем возиться. Вернувшись в гостиницу, Элина зашла к отцу попрощаться. — Опять уезжаешь? — грустно спросил он. — Слетаю до Стамбула и сразу обратно. Пообещай, что скоро вернешься. День-два, и я уже тут. У нас с тобой впереди много времени? Целая неделя. Всего неделя? Успеем наговориться. После обеда пятеро путешественников, включая Ердына и Кинжи, отправились на автовокзал, где благополучно сели в автобус и поехали в аэропорт Бен-Гурион. собралась устроиться рядом с Нинель Николаевной, но Богдан потянул ее в конец автобуса и усадил на заднем сиденье, где они оказались одни. Нужно поговорить. Илина уже знала, стоит болгарину произнести эту фразу, как случались всякие неприятности. И на этот раз предчувствие не обмануло ее. На вопрос «Ну, что там еще?» он ответил. «Я должен рассказать кое-что важное». «Господи!» — пробормотала она и устало прикрыла глаза. «Мочи!» «Помнишь, мы говорили про ту ночь, когда убили Оду Густовса? Ты сказала, что выпали полчаса между тем, как она ушла из моей каюты, и тем, когда я пришел к ней». «И как ты это объяснишь?» «Что происходило в течение этого получаса?» «Сначала сидели в моей каюте вчетвером, потом Ердына, Кинжи и Агнета ушли к нему. Мы с Одой были в спальне, когда в дверь постучали, и я открыл». «Кто это был?» — в нетерпении спросила Илина. Чуть помедлив, Богдан выпалил, как будто сиганул в холодную воду. «Епископ Чезарине!» «Что?» — вскрикнула Елена. «С епископом был Себастьян». После этих слов Богдан с облегчением выдохнул. «Вот. Зачем они пришли, да еще в такое позднее время? Чтобы объяснить, мне нужно все рассказать с самого начала. Час от часу не легче. но ну, говори». Богдан положил руку на свое колено и, выдержав паузу, снова заговорил. Дело в том, что епископ Чезарине первым обратился ко мне с предложением продать ему пергаменты. В телефонном разговоре он предложил встретиться на Олимпике, После этого мы с Лукой распределили роли. Я переговорщик, он хранитель свитков. Хреновый из него получился хранитель, заметила Илин. Я сам во всем виноват. Себастьян нас увидел, когда мы говорили. Об этом я знаю. Рассказывай, что было раньше. Как понимаешь, мы с Лукой не могли купить билеты разом и с одной карты. Это могли бы отследить. Лука купил билет раньше, а вот я... Богдан опустил голову и усмехнулся. Что? Потропила Илин? Мне пришлось побегать от румынских товарищей. Да так, что я едва не опоздал на посадку. Это предыстория, что было на борту. Я не знал в лицо покупателя. Это обычная практика, если речь идет о таком товаре. Значит, в тот первый вечер за ужином ты не знал, что твой покупатель с Чезарини? Нет, не знал. Богдан покачал головой. Поэтому был удивлен, когда он явился ко мне в кают. Вот почему Себастьян заклеил скотчем камеру наблюдения. Он не хотел, чтобы кто-то знал, что епископ побывал у тебя. — Не факт, — проронил Болгарин. — О чем ты? Теперь-то мы знаем, что у Себастина была другая задача. Думаю, как только епископ выкупил бы свитки, служка убил бы его и завладел пергаментами. — То есть Чезарин пришел к тебе, не предупредив? — уточнила Елина. — Я знал, что кто-то придет, но мне не сообщили, кто и когда. И, кстати, не факт, что я говорил по телефону с епископом. «С чего ты это взял?» «Когда в каюте я назвал ему цену, он предупредил, что должен ее согласовать». «С кем?» «Из его слов я понял, что с Ватиканом», — сказал Богдан. «Во всяком случае, Теофилус Чазарини дал мне понять, что выполняет некую миссию». «Ну да», — задумчиво проронила Илина. «После того, как мы узнали содержание первого свитка, стало ясно, о чем идет речь. Думаю, такому документу место в Ватиканском архиве». Дождавшись, пока Илина закончит говорить, Богдан сообщил, «Вчера вечером я снова говорил с Чазарине». «Да ну!» «Он согласовал цену и готов заплатить. Завтра, если все пройдет гладко, деньги упадут на мой счет, а епископ получит свитки. Продашь ему оба?» «Так мы договорились». «Но ведь он не знает содержания второго пергамента», — с тревогой уточнила Илина. «Нет, не знает, и для него это не имеет никакого значения». Богдан поворочился в кресле, как будто выражая свое недовольство. «Скорее бы сбыть их с рук. Но сначала ты позволишь Нинель Николаевне перевести недостающую часть. Да мне и самому интересно. Надеешься отыскать клад. А чем черт не шутит?» «Тебе лучше успокоиться», — окротила его Илин. «Прошло столько времени, что даже указание места, где хранятся сокровища, бесполезно. Нужны точные ориентиры. Чем черт не шутит?» повторил Богдан, но уже с меньшим энтузиазмом. Элина сцепила руки и сосредоточенно взглянула в окно. Солнце клонилось к горизонту, и кипарисы, стоявшие вдоль дороги, растянули длинные тени, образуя мрачную аллею. «Давай вернемся к тому моменту, когда епископ и служка явились в твою каюту», – предложила она. «Где находилась Ода во время вашего разговора? Если быть точным, лежала в спальне, в постели. Значит, она все слышала?» Елена перевела глаза на Богдан. «Практически все, но потом минут через десять Оду ушла. Как это выглядело? Натянула платье и, как была, босиком проследовала через гостиную к выходу. Я сразу понял, что она разозлилась, но был поставлен перед фактом и не мог отложить разговор с Чезаринь. «Значит, епископ и Себастьян видели Оду», – медленно проговорила Елена. «И она их видела». Более того, она услышала разговор, который не должна была слышать. «Постой, ты предполагаешь?» Начал Богдан и Элина договорила. «Думаю, что если бы Ода пересидела в спальне, то осталась бы жива. Выходит, ее убил Себастьян? Это же очевидно. Способ проникновения в каюту Оды такой же, как и в остальных случаях». Богдан покачал головой, и его глаза увлажнились. «Плохо. Тяжело осознавать, что ты повинен чьей-то смерти. Могу успокоить лишь одним, ты не знал, чем все закончится. Слабое утешение. Он тяжело вздохнул. По крайней мере, теперь ты знаешь, на что я потратил те полчаса. То, что ты рассказал, вполне уложилось в общую картину. Мало-помалу все встает на свои места. По прибытии в Бангурион все пятеро предпочли держаться возле друг друга, поскольку собирались лететь одним самолетом. Подойдя к регистрационной стойке, Лидия указала глазами на регистрацию первого класса. «Смотри-ка, бабушка, наш епископ!» Теофилус Чезарин и правда стоял там, держа в руке маленький саквояж. Невысокий, одетый в черную сутану, он что-то сдержанно выговаривал служащий. Взглянув на Нинель Николаевну, епископ почтительно преклонил голову, но, заметив позади нее Богдана и других своих сотрапезников, непроизвольно скривился. У паспортного контроля им все же пришлось оказаться рядом друг с другом. Приветствуя епископа, Богдан заинтересованно взглянул на саквояж. Илина сообразила, что речь идет не только о переводе на счет, но еще о наличных. За пограничным пунктом Богдан посмотрел на Илину и, словно уловив ее мысли, пожал плечами. Не упускать же клиента. Вылет получился весьма сумбурным. Пригласив пассажиров на посадку, ее вскоре отменили. Позднее всего прояснилось. Во время посадки один мужчина вытащил из-за пазухи Арафатку. Его вместе с женой и ребенком задержали и допрашивали до тех пор, пока кто-то из пассажиров не подтвердил. Арафатку незадачливый пассажир купил по дороге в аэропорт, чтобы прикрыть ребенка. В автобусе был неисправен кондиционер. Таким образом посадка была продолжена, и через 40 минут с небольшим отставанием от графика самолет вылетел в Стамбул. Элина сидела третьей в одном ряду с Лидией и Нинель Николаевной. Девочка до самого вылета переписывалась с Мойшей, бабушка одобрительно кивала. Новое увлечение Лидии было ей по сердцу, потому что Мойша оставался в Иерусалиме и не представлял для девочки ни нравственной, ни эмоциональной угрозы. Богдан оказался неудел. Лидия разлюбила его, но Элина неожиданно для себя увлеклась болгарином. Она сидела у прохода и время от времени поглядывала на него, сидящего рядом с Ердыном и Кинджи. От такого соседства Богдан лишь выигрывал. Его волосы были чернее рыжеватых волос Ердына, плечи мускулистее, а кожа более загорелой. — В аэропорту Стамбула Лидочку заберет ее мать, — сказала профессорша. Она едва с ума не сошла, когда узнала о пожаре на судне и нашей эвакуации. — Любая мать отреагирует так же, — проговорила Илина. «Вы не знаете моей дочери», — улыбнулась Нинель Николаевна. «Так она реагирует на все, что происходит вокруг нее». «Время такое, одни сплошные неврозы». «Неврозы?» — Нинель Николаевна в запале развернулась к Элени. «Я родила ее, когда училась на третьем курсе, за три дня Дородов сломала ногу, а через месяц узнала, что муж изменил мне с подругой. Стипендия 40 рублей, съемная комната, в гардеробе одно платье и никаких неврозов». Тогда было другое время, — снисходительно улыбнулась Элина, — и люди были другой закалки. Времена всегда одинаковые. У нее есть все. Прекрасный муж, дипломат, роскошная вилла, достаток, интересная работа. Такие возможности. Откуда взяться неврозом? Да, — протянула Элина и задумалась о своем. На первый взгляд и у нее все было в порядке. Хорошая работа, квартира в центре Москвы. Что еще? Да, пожалуй, и все. Она даже собаку завести не могла. Кто бы с ней гулял во время командировок? От этого тотального одиночества она и ввязалась в авантюру с болгарским ухажером, которая так некрасиво закончилась. «А, собственно, почему некрасиво?» Илина усмехнулась. Спуск по шторам с третьего этажа был фееричным. По прибытии в Стамбул в аэропорту их встретила мама Лидия. Она вцепилась в девочку с первых ее шагов из зоны досмотра. «Жива!» Женщина истерично зарыдала, потом отстранилась и переключилась на Нинель Николаевну. Надо было сразу мне позвонить. Почему я должна была узнавать о пожаре от менеджера туристической компании? Я позвонила сразу, как только мы с Ледочкой ступили на берег. С непоколебимым спокойствием ответила профессорша. Женщина развернула дочь и, не увидев рюкзака, спросила, где ее вещи? На дне Эгейского моря, с легкой иронией ответила Нинель Николаевна. Почему ты их не забрала? Потому что спасала твою дочь. До тряпок мне дела не было. Безалаберность твоя характерная черта. Не забывай, что я твоя мать?» — одернул ее Нина Николаевна. Женщина посмотрела на часы и заторопилась. «Давайте быстрее, вот-вот объявят посадку на Варну. Оттуда нас заберут на машине». «Я с вами не еду», — сообщила профессорша. «Почему?» Ее дочь удивленно замерла. «У меня остались дела в Стамбуле». «Какие еще дела?» «Важно, я, скорее всего, прилечу завтра или дня через два». Лидия уцепила за бабушку. «Я с тобой». «Ты летишь со мной», – запротестовал мамаш. «С бабушкой интересней». «Твоя бабушка – авантюристка. Забудь». Их расставание проходило трудно с бурными протестами Лидии. Тем не менее, мать и дочь ушли на регистрацию, когда объявили рейс на Варну. Богдан подвел Илину и Нинель Николаевну к епископу, который ожидал поодаль и без всяких прелюдий сообщил. — Они обо всем знают. — Иного я и не ожидал, — сдержанно проронил Чезариня. — Вы ненадежный человек. — Тогда уж и я выскажусь, — Богдан побледнел от гнева. — Если бы не Илина, ваш служка разделал бы ваше преосвященство как жертвенного барана. Скажите ей за это спасибо. — Спасибо, — священник высокомерно кивнул. «Прошу поторопиться. Где мои свитки?» «Я же сказал в Стамбуле. Мы уже здесь. Так где они?» «Пергаменты будут у вас, как только мы заберем их на почте». «Что?» Епископ побагровел. «Да как вы посмели?» В этот момент в разговор мешалась Нинель Николаев. «Возможно, я чего-то не понимаю, но обращаю ваше внимание. Прежде чем вы вступите в права собственника, я переведу небольшой фрагмент из старого свитка». «Вы?» Перевели эти тексты? Теофилус Чезарине пришел в бешенство, что было на него не похоже. В таком случае вы, как никто другой, должны понимать. Таким документом место под замком в архиве Ватикана, дабы не смущать умы верующих. Мне не дело до христианских умов, отрезал профессорша. Меня интересует только наука. На этом спор и закончился, однако прекратил его Ердына кинжи. Он, как ни в чем не бывал, подошел к Илине с предложением. «Могу довести до города, у меня здесь машина». «Мы едем все вместе», — она обвела глазами свою компанию. Ердын хотел было дать задний ход, но Богдан ему не позволил. Взял за руку и потребовал. «Идем в машину, по дороге скажу тебе адрес, куда нас везти». Машина, умеренно потрепанный Фиат, за две недели пребывания на стоянке, покрылась песочной пылью. Педантичный Ердын обмел его щеткой, потом намочил тряпку и стал вытирать стекло. Богдан ее отобрал. «Мы и торопимся. А ну, повежливее!» Экинжи неторопливо устроился за рулем. Богдан, Элина и Нинель Николаевна сели сзади, последним на почетное переднее место уселся епископ. На его лице было написано недовольство, при всей своей сдержанности он не мог не показать того, что ввязался в эту историю вынужденно и не по своей воле почтовому отделению они подъехали за час до его закрытия. Епископ категорически отказался выходить, предпочитая оставаться в машине. На что Ердын Экинджи не осмелился возразить. При получении посылки Богдан вел себя самоуверенно, даже нагло. Он предъявил паспорт Луки, служащей почтой, и улыбнулся белозубой улыбкой. Не устояв перед обаянием красавца, девушка покосилась на фотографию в паспорте и принесла посылку. Но как только Богдан взял ее, за его спиной раздался угрожающий оклик. «Стоять! Руки вверх!» Он обернулся, ничуть не удивившись тому, что видит Таскирана сухмолкой возразил. «Увы, не могу! Почему?» — полюбопытствовал Ибрагим Едигар, который тоже был здесь. «Посылку из рук выроню. Дайте сюда!» Таскиран переложил пистолет в левую руку и забрал коробку. «Что в ней? И чтоб как на духу!» «А вы разве не знаете? Не валяйте, дурака!» Таскиран заглянул в раскрытый паспорт, который все еще лежал перед испуганной служащей, и зло процедил. «По чужому документу!» Он перевел взгляд на девушку. «А вы куда смотрели, а?» «Хватит!» — прикрикнул Богдан. «Хватит ее отчитывать!» «Так что здесь находится?» Идигар забрал у патрона посылку, поставил ее на стол и поманил пальцем двух пожилых служащих. Будьте понятыми!» Позаимствовав ношу, он вскрыл коробку и вытащил из нее два свертка пузырчатой упаковки. Что здесь? Грозно повторил Таскиран. Пергаментные свитки, сказал Богдан. Те, что перевозил Лука Тоти, те самые. Значит, они не похищены? Как видите? Как свитки оказали в Стамбуле? Лука Тоти переслал их сюда из Сельчука. По вашему распоряжению? Да. Почему не рассказали об этом мне? спросил Таскиран. А должен был? извительно осведомился Богдан. Свитки мои, при чем же здесь вы? Теперь они переходят в собственность турецкого государства, торжественно провозгласил Ибрагим Едигар. Позвольте, энергично возразила Нинель Николаевна, эти тексты принадлежат всему христианскому сообществу, поскольку были написаны канонизированной христианской святой. Кем, кем? уточнил Едигар. «Святой равноапостольной царице Еленой, и, что немаловажно, письма адресованные ее сыну Константину, тоже святому. Вы трое совершили преступление, используя подложные документы. Вас отвезут в полицейский участок, а свитки реквизируют», — заключил Айзак «Прошу», — возмолилась профессорша, — «позвольте мне на них взглянуть». «Зачем это вам? Я не перевела фрагмент, а для меня это архиважно». — Ага, так вы, значит, сообщница. Я ученый, — воскликнула Нинель Николаевна, и неожиданно этого возымело эффект. — Ну, хорошо, — немного помолчав сказал Таскира. Даю вам тридцать минут, можете поработать, но только здесь, в нашем присутствии. Немедленно, ни, ни единой минуты Нинель Николаевна вспорола упаковку, развернула один, а затем и второй свит. Вот он. Она достала телефон и сфотографировала текст потом стала разбирать слова в свитке или увеличивая снимок до максимального разрешения в телефоне. Элина глядела на потемневшие заляпанные пятнами воска пергаменты, и в ее мозгу не укладывалось, что они прошли через тысячелетия, а теперь лежат здесь, в почтовом отделении Стамбула, на столе, где заполняют квитанции. Невероятным было и то, что когда-то их касались руки святой Елены, и это она выводила на пергаменте угловатые буквы. Узнать, о чем писала Елена сыну, вот чего хотелось Илине больше всего. Скучающий Таскиран поглядывал на время, и когда оговоренные полчаса истекли, сделал предупреждающий знак Ибрагиму Едигару, дадим еще несколько минут. Этого дополнительного времени профессор хватило с лихвой. Закончив набирать в телефоне текст, она вопросительно посмотрела на Богдана. Однако Таскиран упредил болгарина. Читайте вслух, и при нас. А вы, Константин, Ниналь Николаевна подняла глаза и пояснила. То есть здравствуй, давайте дальше. Она продолжила читать. В поместье пришла ужасная весть о твоей битве с львами. Насколько тяжелы твои раны. Тебе следует как можно скорее покинуть не Двор-галерия галереи опасное для тебя место. Езжай в Мансио, и если не застанешь Теодора, знай, где искать тайник. В кузнице есть воздушный колодец, на дне в боковой кладке увидишь большой камень. Нажми на него, и тебе откроется комната, в ней ты найдешь мешки с монетами. Возьми только часть, больше тебе не увести. Священная чаша Иисуса пусть остается в тайнике до лучших времен. На этих словах все переглянулись, и Лина с Богданом, и Едигар с Таскираном. «Правильно ли я понимаю?» заговорил следователь, но Нинель Николаевна его оборвала. «Этого я не знаю». «Читайте дальше!» прикрикнул Едигар. «Но-но, повежливее!» также требовательно приструнила его профессорша, после чего продолжила читать текст. «Там же увидишь список с именами христианских епископов западных городов и письма Давида с просьбой о помощи. Ты и не крещеный, но христиане тебе помогут. Место, точное место тайника не указано. Богдан, как и Едигар, потерял над собой контроль, но Илина их успокоила. — В Дрипане, в кузнице отцовского мансио, где родилась Елена. — Да там же площади в три гектара. Ты сама это видела? — заорал Болгарин. — Брось валять дурака. собрал станик искать. Да это же глупо. Разумное замечание Илины всех отрезвило и Нинель Николаевна смогла дочитать письмо. Также сообщаю, что епископа Иосифа распяли за то, что он не отрекся от христианской веры. В пасусе от входа в кузницу Тадор установил памятную стелу с именем нашего друга. «Помни и всегда рассчитывай на меня, да пребудет с тобой Господь наш Иисус, любящий тебя Елена». «Невероятно!» – вырвалось у И Едигар деловито обернул пергаментные свитки и пупырчатой пленкой – и сложил их в коробку. После этого кивнул Таскиран. «Надо поговорить». Тот направился к выходу, и Дигар с коробкой в руках пошел за ним. Когда полицейские скрылись из виду, Нинель Николаевна сказала Богдану. «Перевод обоих свитков я скинул вам на телефон». «Зачем они мне?» — вяло отозвался Болгарин. «Пергаменты конфискованы, денег за них я все равно не получу». Молчавшая до сих пор Элина задумчиво проговорила. «А ведь в тексте есть за что зацепиться». «Не понял. Я говорю о месте расположения тайника». «Минуту назад ты утверждала обратное», — с упреком сказал Богдан. Элина сделала круг по небольшому залу почтового отделения. «Место, где располагалась Мансию, нам известно, ведь так?» «Так», — протянула профессорша. «Было видно, что этот вопрос ее интересует не меньше других. Логично предположить, что въезд на территорию Мансио был у дороги продолжила Илина. Богдан недоверчиво спросил. «Ну и что дальше?» «Позвольте мне», — вмешалась Нинель Николаевна. В постоялых дворах, а значит и в мансию, кузница, как правило, располагалась возле ворот. Ворота, соответственно, возле дороги. Вот видите, гипотетический круг сужается. Илина заговорщически улыбнулась и, наконец, высказала свою догадку. Но главный ориентир упомянут в конце письма, «Вы говорите про памятный камень, дорогая?» Поинтересовалась профессорша и сразу же уточнил. В переводе из древнегреческого это слово имеет несколько значений. Например, теперь заинтересовался Богдан. Камень, каменная плита, обелиск или стелла. Велика ли вероятность того, что эта штука сохранилась до нашего времени? Такая вероятность ничтожна. Внезапно их разговор прервал женский крик, исполненный неподдельного ужаса. Двое служащих, призванных быть понятыми, ринулись к выходу. Элина Богдана и Нинель Николаевна бросились за ними и в тамбуре увидели страшную картину. В входной двери в луже крови лежал Айзак Таскиран. Коробки со свитками при нем не было.